Глава 11. Нервно сжимая подлокотник, Алера пыталась открыть глаза, которые испуганно зажмурила, едва началась посадка. И, конечно, до этого упрямо настаивала на том, чтобы Дэвид не отключал панорамный вид, поскольку она совершенно точно не испугается, а второго шанса увидеть зендариус с высоты уже не будет. Ужасные правила, кошмарные перспективы, и как сильно трясет, будто лайнер дрожит от возмущения и в любой миг его отсеки рассыплются по поверхности планеты, словно пазлы картинки. Паника заставляла мысли перескакивать с одного на другое, разумные доводы тонули в этом хаосе, а тело наотрез отказалось предпринимать хоть что-то из запланированного Алирой на исторический момент прибытия на далекую Зиндарию. Происходящее с землянкой было понятно. Дэвид и сам не любил взлеты и посадки. Самые аварийно опасные моменты. Но Алира, он был уверен, после будет расстроена тем, что не смогла воплотить свою мечту. Зиндарянец положил свою ладонь поверх руки жены и мягко погладил судорожно сжатые пальцы, которые Алира уже наверняка не чувствовала от напряжения. «Так ты ничего не увидишь. Больше страшно, чем опасно на самом деле. Это дело привычки. Ты говорил, что уже глубокая ночь. Если я открою глаза, все равно ничего не увижу». Упрямо сжав губы, землянка в очередной раз отказалась, напомнив мужу о его же словах. Так не везде же. Смех Дэвида не успокаивал, а нервировал еще больше, заставляя Алиру суетливо ерзать в кресле. Только в той части планеты, где расположен космодром. Другую сейчас вполне можно видеть, как и границу перехода. Попробуй, посмотри. Вид великолепный. В следующий раз. Алира. Знаю, что я теперь зендарианка пожизненно. Значит, придется менять ваши правила, которые не позволяют покидать планету. «Но сейчас я не могу, не могу, не могу!» «Хорошо, не надо. Выдохни и успокойся. Я буду описывать, как это выглядит». Посадка прошла штатно, и Алиру почти не трясло, когда она спускалась по трапу, поддерживаемая под локоть Дэвидом. Он выполнил обещание, весьма красочно описав виды, которые открывались по мере спуска. Как выяснилось, довольно плавного, ввиду больших размеров их корабля и мощности двигателей. Алира настолько увлеклась, слушая низкий голос, что страх постепенно отступил, сменившись любопытством. Но лайнер к этому моменту снизился настолько, что можно было разглядеть разве что посадочные огни космодрома и сигнальные стояночные огни других кораблей. Впрочем, волнений этого дня оказалось достаточно для того, чтобы землянка не только не спорила с тем, куда им отправляться, но с радостью устремилась к шаттлу, даже не уточнив место назначения. Алира всецело доверилась в этом вопросе мужу. да и спать хотелось зверски. В отличие от земли, родина Дэвида не сияла огнями больших городов, мирно засыпая там, где опускалась ночь, и скромно встречая рассвет на обратной стороне. Алира, удобно устроившись на мужском плече, в заботливых объятиях, задремала довольно быстро, не надеясь что-то разглядеть в кромешной темноте. И лишь на подлете сквозь дрему увидела, как лучи местного солнца пронзают перистые облака, окрашивая их в алый. и утопают в темной зелени, что ковром стелилось по склонам гор. Восход и в самом деле был красивым, но землянка не оценила этого, вновь отдавшись власти сладкого сна, утомленная и несколько опустошенная после пробуждения той силы, которая так испугала неожиданным усилением чувств и сбоем в ментальной защите. Дэвид не позволил никому притронуться к жене и уже привычно нес ее на руках в ту часть дворца, где располагались жилые комнаты. Единственная, кто заставил его остановиться и непроизвольно улыбнуться, пусть и молча, оказалась женщина, вышедшая встретить и проводить в те покои, что были отведены новым жильцам. Высокая зиндарианка с темными волосами и такими же синими, как у Дэвида, глазами хотела бы обнять его, но воздержалась от столь непозволительного на службе проявления родственных чувств. Сын это понимал и лишь кивнул в ответ на приветствие, зная, что у них будет время обняться и поговорить. Пока же он должен был соблюдать правила, предписывающие отдавать все время и внимание жене, пусть это и стало его личным желанием тоже. Не уходи, пожалуйста, прошептала Алира, когда Дэвид, уложив ее на кровать, отстранился, чтобы уйти во вторую спальню. Место расположения комнат ему рассказала по пути мать, шепотом, чтобы не разбудить спящую девушку. Зиндарянец исполнил просьбу и лег рядом, чтобы впервые провести всю ночь в одной постели с женой. Это оказалось волнительно, словно они впервые остались наедине. На родной планете все будто обострилось, и то, как верчиво Алира прижалась к нему во сне, заставляло сердце гулко биться, мешая спать. Дэвид так и не сомкнул глаз к моменту, когда солнце поднялось высоко, слепящими лучами разогнав предутренний сумрак. И первое, что увидела Алира, проснувшись, были глаза мужа. Счастливые, и в этих синих омутах отражалась она. Немного растерянная, но умиротворённая. Чтобы не ждало их дальше, землянка уже знала, главное – быть вместе. А на какой планете или в космосе – это уже не важно. Почему-то вспомнились слова, что зендарианцы ищут место, где будут счастливы. Тот разговор они с Дэвидом так и не закончили, а после к нему не возвращались. Да и сейчас не до того. «Давно не спишь?» Дотронувшись до подбородка мужа, Алира с нежностью погладила ставшую слегка шершавой кожу. Ей нравилась такая близость, будто они давно вместе и что никуда не нужно спешить. Ленивое существование во время полета, как выяснилось, ужасно приятное времяпрепровождение, от которого трудно отказаться и будучи на планете. «Да, что-то сон не идет», — ответил правду, но не вдаваясь в подробности Дэвид. «Отдохнула или еще полежишь?» Я бы съела чего-нибудь. Мы вчера только позавтракали. Какой я глупый, совсем забыл! Повернувшись к Алире всем телом, Дэвид склонился к ее лицу, с удовольствием наблюдая, как жена замерла в ожидании и даже прикрыла глаза, улыбаясь. Пойду, пожалуй. Распахнувшиеся от возмущения серо-зеленые омуты были сразу же поцелованы, и о голоде от чего-то совсем не вспоминалось, как, впрочем, не хотелось уходить вовсе, но Дэвид знал, что деням предстоит непростой. И позволить себе оставаться до ночи в постели, чтобы исследовать не только эмоции, но и иную сторону чувственных отношений, было совершенно невозможно. Только не во дворце. «Неужели на самом деле уйдешь?» Капризно, чего не замечала за собой никогда ранее, произнесла Алира, почувствовав, что Дэвид отстраняется. «Вот такой у тебя суровый, можно сказать, бессердечный муж», нарочито строго отозвался Зендарианец. «Ненадолго и недалеко. Коннекторы для внутренней связи не принято располагать в спальнях. Думаю, в гостиной найду и закажу нам завтрак». Зендария довольно консервативна в части используемых в обычной жизни технологий. Устройство и в самом деле обнаружилось именно там, подавая световой сигнал о нескольких входящих обычных сообщениях. Срочные сопровождались дополнительным звуковым сигналом, таким, что они проснулись бы даже находясь под действием снотворного. Расписание официальных мероприятий и персональное приглашение к президенту. Пролистав список, нахмурился Дэвид. Отпускать Алиру одну куда бы то ни было в его планы не входило никоим образом. Хорошо, хоть временной интервал приемлемый. Отметив сообщение, как одобренные, Дэвид отправил заказ и вернулся в спальню. «Нам отказали в местном питании? Что с тобой?» Игривое настроение Алиры мгновенно растаяло, будто и не было. заставив вспомнить о том, что она теперь на чужой планете и абсолютно не в курсе местных реалий. «Это мы спокойно бы пережили, отправившись к отцу на ферму. Здесь всего один кварт лета на стандартном шаттле. Пятнадцать минут по земному. Тебя хочет видеть президент. Одну. Обычно все ограничивается церемонией и представления оракулу и праздничным приемом. Бал уже и без того перебор. А теперь еще и личная встреча». «Значит, ты интересна или даже слишком важна, гораздо более, чем обычные жены, которых почти каждый год привозят на Зиндарию с других планет». «И чем это чревато?» «На моей памяти такого не было, поэтому любые предположения будут лишь отражениями страхов и фантазии. Не имеет смысла о них говорить». Дэвид сел на постель, взял руку Алиры и поцеловал ее ладонь. «В любом случае, я буду рядом, за дверью». Да и наша связь гарантирует, что смогу перенестись внутрь, если тебе будет угрожать опасность. Значит, опасаться нечего. Да и к чему тащить меня сюда из другой вселенной, чтобы сотворить какую-нибудь гадость? Вполне можно было организовать по пути несчастный случай. Хотя я и поводов-то не вижу. Думаю, дело в обычном любопытстве или и желании узнать свежие новости с земли из первых уст. Алира придвинулась ближе к Дэвиду, обвивая руками его шею. И когда президент меня ждет? от полудня, который уже наступил, до ужина. У нас четыре часа, но не принято заставлять ждать столь важную особу. Сообщение прочитаны и… Я все поняла. Отпустив мужа, Алира свесила ноги с постели, которая оказалась совсем не такой, к каким она привыкла, высокой и чрезмерно широкой. «Уже собираюсь. Но если ты не хочешь, чтобы Зиндария осталась без правителя, перед встречей меня лучше накормить». Я, конечно, не кровожадная, но после того странного, что со мной случилось после переливания твоей прекрасной во всех отношениях зендарианской крови, ожидать можно всего чего угодно». Через час Алира, направляясь вместе с мужем в другое крыло, где, как он объяснил, располагались рабочие кабинеты, ощутила странное чувство тревоги, которое возрастало по мере приближения к финальной точке. И пусть в ее глазах Дэвид не видел страха, Но нервозность чувствовал, нежно сжимая руку жены. Этой привычки он изменять не собирался. «Я всегда рядом». Обняв ладонями лицо Алиры, когда они остановились, прошептал Дэвид, почти неощутимо поцеловав в качестве напутствия и поддержки. «Знаю», – кисло улыбнувшись, землянка сделала глубокий вдох. «Как будто на экзамен иду. Все, нечего тянуть». Двери распахнулись, стоило землянке сделать шаг в нужную сторону. В просторном кабинете, залитом ярким полуденным солнцем, ее уже ждали. Эти глаза, пронзительная зелень, которых не могла забыться даже спустя долгие годы, Алира узнала сразу. Но произнести одно слово, которое заставляло кровоточить рану в душе, так и не смогла, назвав лишь имя. Канмира! Канмира! Казалось, что женщина, в глазах которой до этого без труда читалась радость, удивилась никак не меньше Алиры. Потрясенно повторив произнесенное землянкой имя: Прошу извинить меня, госпожа президент, не сдержалась. Черты лица матери, пропавшей во время работы на внеземной станции по очередному контракту, не стерлись из памяти, но спустя 10 лет утратили четкость, присущую реальным людям. Поэтому, несмотря на первую реакцию, девушка пришла к выводу, что просто обозналась. Мне показалось, что вы очень похожи на одного человека из далекого прошлого. «Еще раз прошу извинить за непочтительное обращение и непозволительное поведение, госпожа президент. В первую очередь мне следовало представиться. Алира Нииро, землянка, прибыла по вашему приглашению. На Зиндарии нахожусь в соответствии с контрактом для работы после распределения по завершению обучения в Академии Кинеза, располагающейся на земле». Вопреки ожиданию, Зиндарянка будто бы расстроилась, услышав объяснение. и нахмурилась, вдруг стремительным шагом приблизившись к землянке. Она подняла руки, будто хотела дотронуться, но быстро сложила их перед собой в замок. «Я и не надеялась, что ты сразу бросишься в мои объятия, но хотя бы назвала мамой. Мне очень не хватало тебя, девочка моя. Ты не ошиблась. Я та самая Канмира Нииро, которая исчезла и не попыталась забрать своего единственного ребенка к себе даже тогда, когда получила такую возможность. Я, безусловно, виновата перед тобой, Алира, но… Мы все обсудим, и ты, надеюсь, поймешь причину столь жестокого по отношению к тебе поведения матери. Не отталкивай меня. Расцепив побелевшие от напряжения пальцы, госпожа президент развела руки в стороны, как крылья, и сделала всего один шаг в сторону дочери, оставив ей возможность пойти навстречу или уклониться. Этого не может быть. Алира отказывалась верить в то, что она уже давно считала невозможным, да и усталость вновь начала проявлять себя пульсирующей в висках болью. «Вы не моя мама. Это какая-то уловка или воздействие на подсознание. Что за странные тесты? Зачем делать больно тем, кто и без того фактически находится в плену, на Зендарии? По контракту я вышла замуж за того, кого назначили. Отправилась на планету, с которой нельзя улететь. Этого разве мало? Хотя бы мое прошлое и чувство оставьте в покое». «Я на самом деле твоя мать». Опустив руки, Канмира упрямо сжала губы, вокруг которых залегли скорбные складки, прибавившие ей лет. «Это не тест. И тем более не испытание. Хочешь тест ДНК? Уверена, ты решишь, что и он поддельный. Так как мне доказать, если ты не веришь ни словам, ни собственным глазам? Ты и в детстве была своенравной. Переубедить даже мне не всегда удавалось. Да, простым ребенком тебя точно нельзя назвать, Алира». но я любила тебя и тогда, и все эти годы. Для меня ты по-прежнему маленькая девочка, которую я оставляла на земле, чтобы не подвергать риску. И едва у меня появилась возможность, я связалась с твоим отцом, чтобы он приглядывал и участвовал по мере необходимости в твоей судьбе до нужного момента. Отца у меня нет, плохо работают ваши шпионы. У всех есть отец, даже при искусственном оплодотворении». Синтезировать полноценные половые клетки еще никому не удавалось, даже в тех лабораториях, которые не подконтрольны Межгалактическому союзу гуманоидных рас. Уж я держу руку на пульсе в данном вопросе. И ты знаешь своего отца, пусть и не понимаешь этого. Алира, давай сядем и спокойно поговорим. Теперь ты взрослая, поэтому сможешь спокойно воспринять ту информацию, от которой я хотела уберечь тебя в детстве. Не принимай меня, не называй по имени, но хотя бы выслушай. «Вы президент, у меня просто нет выбора». Почти не чувствуя ног, Алира прошла к креслу, куда указывала зиндарианка, удивительным образом похожая на ее мать не только внешне, но и по интонациям, которые десятилетняя девочка запомнила на всю жизнь. Госпожа президент заняла место напротив землянки и вновь внимательно всмотрелась в лицо своей дочери, улавливая черты той девочки, которую помнила и постаралась оградить от мира, где Алира теперь оказалась. Через минуту Канмира вздохнула и начала рассказ. «Наверное, ты помнишь, что мы никогда не обсуждали тему твоего появления на свет. Впрочем, это отнюдь не редкая ситуация в современном мире. Командировки на космические станции, полеты на другие планеты, самые неожиданные путешествия к неизведанным мирам – все это не располагает к тому, чтобы каждая из встреч, так или иначе перешедших в стадию романтических отношений, завершалась заключением брачного контракта». как рекомендуют делать юристы. Иногда это просто страсть, реже любовь, которой просто не оставили шанса развиться. Поэтому на земле уже давно никто не удивляется внебрачным детям, и это никак не влияет на судьбу подобных тебе. И что было в твоем случае? Валере очень хотелось верить, что перед ней именно мама, и разговор мог помочь разобраться, мистификация это или все же правда? Ума помрачение. Иначе назвать то, что произошло, я не могу. Но это рассуждение с высоты прошедших лет, а тогда я была уверена, что мы влюблены всерьез и надолго. Как выяснилось, ничто не длится вечно, тем более любовь. Это вспышка, выброс гормонов и что-то еще, мешающее здраво мыслить и объективно оценивать реальность. Да, но ничего прекраснее, как выяснилось, в жизни нет. И кто кого разлюбил? Вы встретились не на Земле? Алира и сама не могла бы дать определения тому чувству, которое называют любовью. Для нее это было даже не одно, а целый комплекс, ведь так много всего в нем, и сложно разобраться. Разлюбил, бросил. Все случилось совсем не так, и мы знали с самого начала, что не можем быть вместе. А встретились на одной из планет, которую следовало проверить на возможность колонизации. Я отправилась на стажировку как специалист по редким языкам. Обычная практика, если планета заселена разумными существами. А он кинетик, поэтому покинул Землю вместе с женой. Удивлена? Ну, потому я и говорила, что в детстве тебе рано было рассказывать эту историю. Но как он мог? Инициация брака у кинетиков не позволяет им быть ни с кем, кроме своей пары. Ты сейчас продолжаешь в это верить? Единственное, для чего нужна эта связь между кинетиками, так это контроль. Энергетическая общность в процессе инициации у пары формируется таким образом, что при гибели одного неизменно умирает и второй. Зачем, по-твоему, заставляют кинетиков создавать семьи исключительно с подобными себе, запрещая связываться с людьми, не владеющими даром? Контролируют популяцию более сильных, способных управлять другими существ. Совсем уничтожать глупо, контролировать разумно. Тебе повезло, что не пришлось проходить через эту негуманную процедуру. Умирают? Услышанная Алирой уже не входила ни в какие рамки. Именно. Я знаю это так же точно, как то, что мы находимся на Зендарии. Бред. Я бы знала. Подобное невозможно скрыть. О таком не рассказывают в Академии, верно? А как вскроется правда, если кинетики, как правило, не возвращаются на Землю? Но тебе, девочка моя, удалось избежать этой участи, поэтому не стоит пугаться. Могло случиться, но обошлось. Лучше забыть и не вспоминать о потенциальной угрозе. Мы же вели речь о другом. Любовь вовсе не обязательно возникает в паре, которую подобрали специалисты. Именно таким образом вас знакомят и дают время узнать друг друга. Притереться. Верно? Бывает, чувства появляются, конечно, но в рамках допустимой случайности, как и у всех прочих. Поэтому полюбить другого может и состоящий в браке кинетик. Правда, покинуть свою пару ему не удастся без риска для жизни. На землю я вернулась без любовника и беременная. Но никогда, слышишь, ни единого мгновения в своей жизни я не жалела об этом. Эта любовь подарила мне другую, никак не менее сильную и уж точно не проходящую. Тебя, доченька». Зеленые глаза смотрели искренне. но в душе Алиры смешалось слишком многое, а недоверие постепенно сменялось иным чувством, все растущей обидой. «Любовь всегда проходит. Разве не это ты недавно говорила? Поэтому ты бросила меня?» «Я не бросала. Меня похитили». «И сразу назначили президентом? Довольно странное поведение для похитителей», хмыкнула Алира, ощущая некоторое разочарование при этих словах, ведь она почти поверила. Особенно, если учитывать отношение зиндарианцев к женщинам. Или напротив, тебя украли пираты, но доблестные мужчины зендарии спасли, а в качестве благодарности попросили управлять их планетой. Это даже не смешно. Отчего же пираты? Вовсе нет. Именно зендарианцы по указанию той, что тогда была оракулом. Ты же помнишь, со мной иногда случались припадки, после которых я ходила немного не в себе. Так проявлялся мой дар. К счастью, меня не причислили к кинетикам в детстве, да и после не считали, что я владею по-настоящему сильными способностями. Только здесь удалось пробудиться дару и проявить себя в полной мере. Не сразу я обрела свободу и тем более власть. А когда это случилось, твое будущее немного приоткрылось мне, как и порядки, царившие на Зендарии. Я хотела, чтобы ты выросла другой, не такой, какими становятся местные женщины. Так было лучше для тебя, поверь, Алира. Боль потери ты уже пережила. Прошло уже более трех лет, когда я смогла связаться с твоим отцом. Я посчитала лучшим из возможных вариантов позволить тебе расти в той обстановке, к которой ты привыкла, не подвергать еще одному стрессу. Организовать твою доставку сюда можно было, хотя и не очень просто. И твой отец обещал мне, что всегда будет рядом, не позволит никому причинить вред. Ты еще не поняла, кто он? Никаких версий? «У меня только один кандидат». Присматривал за мной. Мог влиять на судьбу. Теперь понятно, почему он был так строг со мной. Чтобы не заподозрили в особом отношении и родственных связях. Я знала, что наш ректор когда-то работал вне земли. Но за особые заслуги его решили вернуть и дали возглавить Академию Кинеза. Это не засекреченная информация. Его ты встретила тогда в экспедиции? Ты права. Наверное, это зов крови. «Что с тобой?» – обеспокоенно всмотрелась в глаза дочери Канмира, заметив, что та бледнеет все более с каждой минутой и лицо ее отливает нездоровой зеленью. «Опять начинает жутко болеть голова. Так было вчера». Теряя сознание, Алира не успела договорить, но рядом уже возник Дэвид, подхватив жену и с нескрываемым вызовом бросив взгляд на госпожу президента.